почти не давал ему средств к приличной жизни. Комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флегелька густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду. Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется, лип, а может быть тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят. Обреченный на сруб, глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение. Тут же при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик». Он подает куда как скупо свой воробьиный холодок, немного нам, немного купам, немного вишням на лоток, и в темноте растет кипение. Чаинок, легкая возня, как бы воздушный муравейник, пирует в темных зеленях, и свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холод рассадник открылся в лапчатой Москве. Что-то детское мелькнуло при этом в его бритых, шевелящихся губах, в его верблюжьей, высокомерно вскинутой головке, в его опущенных веках, в его улыбке жмурящегося от удовольствия кота. Я пришел к Щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в главполитпросвет, где можно было получить заказ на агит стихи. При слове «агит стихи» Щелкунчик поморщился, но все же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества России и там предстали перед Крупской. Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом вероятно, реквизированным во время революции у какого-нибудь московского богача. Во всяком случае, более чем скромный вид Крупской никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева, синим сукном и причудливым письменным прибором. Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков, рано посидевшие волосы стального цвета, закрученные на затылке узлом, из которого высовывались черные шпильки, Несколько неодобрительное выражение ее лица, все это, по-видимому, не очень понравилось Щелкунчику. Он был преувеличен у мнения о своей известности и, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление, в то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой знаменитый акмеист. Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям. даже какой-нибудь резкости со стороны Щелкунчика, считавшего себя общепризнанным гением. Был же, например, случай, когда, встретившись с Щелкунчиком на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал Щелкунчику традиционный светский вопрос «Что новенького вы написали?» На что Щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался. «Если бы я что-нибудь написал новое...» То об этом уже давно бы знала вся Россия, а вы невежды и пошляк! Закричал Щелкунчик, трясясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактному билетристу. Однако, в глав политпросвете, все обошлось благополучно. Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись. выдавать наемных рабочих, батраков, за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о протналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку. Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и бутылку телиани, грузинского вина, некогда воспетого щелкончиком. Придя домой, мы сразу же приступили... как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа. Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехступный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора. Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они, родни под видом, укрывают батраков, бодро начал я, и предложил Щукунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел. Я удивляюсь, как вы можете предлагать мне этот серый, излишне торопливый, четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы. После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Ла Фонтена, и, наконец, русских Дмитриева и Крылова. Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем Щелкончик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и у работницы Батрачке... более всего подходит жанр крыловской басни — народно и поучительно. Он долго расхаживал по комнате, от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед. Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш. Щелкунчик. пробормотал нечто вроде того, что «Есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе как вол». Он призадумался. Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это кончится. И вдруг щелкунчик встрепенулся, и, сделав великолепный, Ложно-классический жест рукой громко, но вкратчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу. Кулак пахом, чтобы не платить налога...» Он сделал эффектную паузу и закончил торжество. «Наложницу себе завел...» Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится. На этом и кончу из покушения щелкунчика... включиться в агитпоэзию политпросвета. Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина за упокой души нашего хитрого кулака Пахома и его наложницы. А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить по редакциям в поисках заработка. Существование случайное, ненадежное, но по сравнению с тем знойным, ужасным летом поволжского голода, 1921 года, который мы пережили в Харькове вместе с Ключиком, теперешняя моя жизнь казалась раем. Можно ли забыть те дни? Многое ушло навсегда из памяти, но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды, и он это видел собственными глазами, мы с Ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса, а может быть и какого-то культа отдела, уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в то время был еще не Киев, а Харьков. Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету басы. Более того, на нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы. И тем не менее, мы вовсе не были подонками, босиками, нищими, мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли на штате в Центральном республиканском учреждении Югроста, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде. Просто было такое время. Разруха, холод, отсутствие товаров, а главное ужасной, Почти библейский поволжский голод. Об этом уже забыли, а тогда это было неслыханным бедствием, обрушившимся на Советскую Республику, только что закончившую Гражданскую войну. Сейчас трудно представить всю безысходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки для того, чтобы не умереть с голодом. Вообще-то мы обычно питались по талонам три раза в день, привилированной так называемой вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером опять ту же яичную кашу, но только сухую и холодную. Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которую вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦИКа. Жить можно, но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели. Мы жили в бывшей гостинице «Россия», называвшиеся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями, без наволочек, без простынь, без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре, у приезжих крестьян, на сало. В конце концов, мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков, а морскую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно. Внизу... у конторки бывшего портье сидел на табурете печальный старик-еврей, продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы. Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, потом стали брать в кредит, и наш долг вырос до таких размеров, что нам стало неловко проходить мимо старика, и мы норовили проскользнуть, как призраки. И были очень довольны, что подслеповатый старик нас не замечает. Мы не подозревали, Что он нас отлично видит, но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает. Потом, когда времена изменились к лучшему, и мы расплатились, он нам в этом простодушно признался Итак, есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем. Знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка, забыл ее название, посредине которой. Разлагалась неизвестно как туда попавшая дохлая корова со зловонно раздутым боком и издали похожим на крашенную деревянную ложку. Было воскресенье, церковь на задах нашей гостиницы возле базарной площади трезвонила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей. Мы голодали уже второй день, делать было решительно нечего. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, Раскаленно полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом, давно не мытой пыльной витрины телеграфного агентства, выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачевой раме. Мы замерли, как бы пораженные молнией. Нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть живого блока, услышать его голос. Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму. где коротко сообщалось о смерти Блока. Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта, изображенного на уже успевшей выгореть большой фотографии, кудрявая голова, прекрасное лицо, белые пророческие глаза, отложной воротник байроновской рубашки, такой противоестественный среди этого зноя, пыли, провинциального мусора на запущенной площади города, оглушенно воскресным трезвоном базарной церкви, что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло. В один миг в нашем воображении пронесли все музыкальные и зрительные элементы его поэзии, ставшей давно уже как бы частью нашей души. Во рву красивая и молодая, «Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе весна». О доблестях, о подвигах, о славе. Революционный держите шаг, Неугомонный не дремлет враг. И кёльно-дымные громады, Дона Анна спит, Скрестив на сердце руки, Анна видит неземные сны, Дыша духами и туманами, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука, Далеко отступило море, И розы оцепили вал, Окна ложные на небе черном. И прожектор на древнем дворце. Вот проходит она вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице. А вино мутит мои взоры, и по жилам оно разлилось. Что мне спеть в этот вечер, сеньора? Что мне спеть, чтоб вам славно спалось? Только странная воцарилась тишина. Отец лежал в аллее роз. Это все написал он. Он. Нас охватил отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть, как конец революции, которая была нашим божеством. Не в духе того времени были слезы. Мы разучились плакать. Мы с ключиком не плакали. Потом мы молча пошли сквозь адский зной этого августовского полудня в от жары безлюдный пыльный городской сад, или даже, кажется, парк, не все ли равно, как он назывался. шаркой босыми ногами по раскаленному гравию дорожек и легли на дотла выгревшую траву совсем желтого газона, несколько лет уже не поливавшегося, вытоптанного. Мы лежали рядом, как братья, верх лицом к неистому солнцу, уже как бы невесомые от голода, ощущая единственное желание покурить. На дорожках мы не нашли ни одного окурка. Мы как бы висели между небом и землей. Чувствуя без всякого страха приближение смерти. «Чего же еще мы могли ожидать? Я никогда не думал, что смерть может быть так прекрасна. Вокруг нас мир, в котором уже нет блока», — сказал Ключик со свойственной ему патетичностью. «Ничто не мешало нам перестать существовать. Солнце и голод превращали нас еще при жизни в мощи. Мы чувствовали себя святыми». Может быть, мы и впрямь были святыми? Сколько времени мы лежали таким образом на выжженной траве, я не знаю. Но душа все еще не хотела оставлять нашего тела. Солнце, совершая свой мучительно медленный, кругообразный путь, опускалось в опаленную листву мертвого парка. Наступали сумерки, такие же жгучие, как и полдень. Можно было думать, что они шли из вымершего заволжья, а мы все еще... К нашему удивлению были живы. — Ну что ж, пойдем, — сказал Ключик с безжизненной улыбкой. Мы с трудом поднялись и побрели в свою осточертевшую нам гостиницу. У нас даже не хватило сил проюркнуть мимо старика, продающего папиросы, который со скрытым укором посмотрел на нас. Потом мы лежали на своих твердых кроватях и, желая заглушить голод, громко пели, не помню уже что, а откуда-то с улицы... Доносились звуки дряхлой до революционной шарманки, надрывавшей сердце, усиливавшей наше покорное отчаяние. В голой лампочке под потолком стали медлительно накаливаться, краснеть вольфрамовые нити, давая представление о стеклянном яйце, пыльной колбочке, в котором доклевывается цыпленок чахлого света. И из коридора иногда доносились. шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпорт. Это проходили постояльцы гостиницы, по преимуществу бывшие военные, еще не снявшие своей формы, ныне советские служащие. Звук этих шагов еще более усиливал наше одиночество. Но вдруг дверь приоткрылась, и в комнату, без предварительного стука, заглянул высокий, красивый молодой человек, одетый в новую, с иголочки красноармейскую форму, гимнастёрка с красными суконными разговорами, хромовые высокие сапоги, брюки-галифе, широкий офицерский пояс, а на голове расстегнутая крылатая будёновка с красной суконной звездой. Если бы на рукаве были звезды, а на отложном воротнике ромбы, то его можно было бы принять, по крайней мере, за молодого комбрига или даже Начдива легендарного героя, закончившейся гражданской войны. — Разрешите войти? — спросил он, вежливо стукнув каблуками. — Вы, наверное, не туда попали, — тревожно сказал я. — Нет, нет, — воскликнул, вдруг оживившись, Ключик. — Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы, как у Бетховена. Ключик любил выражаться красиво. — Вы такой-то? — спросил воин, обращаясь прямо к зерошиному ключику, и назвал его фамилию. «Ну?» — не без торжества заметил ключик. «Что я тебе говорил? Это судьба». А затем обратился к молодому воину, голосом полным горделиво-шляхетского достоинства. «Да, это я. Чем могу служить?» «Я, конечно, очень извиняюсь», — произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату. «Но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Рейса Николаевны, супруги Нила Георгиевича. и Я бы очень просил вас...» «Виноват. А вы, собственно, кто? Командарм?» — прервал его Ключик. «Никак нет. Отнюдь не командарм». «Но раз вы не командарм, то, значит, вы ангел. Скажите, вы ангел?» Молодой человек замялся. «Нет, нет, не отпирайтесь», — сказал Ключик. продолжая лежать в непринужденной позе на своей жесткой кровати. «Я уверен, что вы ангел. У вас над головой крылья. Если бы вы были Меркурием, то крылья были бы у вас также и на ногах. Во всяком случае, вы посланник богов. Вас послал к нам богиня счастья, Фортуна. Сознайтесь». Ключик сел на своего конька и, сыпля мифологическими метафорами, совсем обескуражил молодого человека, который застенчиво улыбался. Наконец, получив минутку, он сказал, «Я, конечно, очень извиняюсь, но дело в том, что я хотел бы заказать вам стихи. Мне? Почему именно мне, а не Горацию?» — спросил Ключик. Но, видимо, молодой человек был лишён чувства юмора, так как ответил. «Потому что до меня дошли слухи, будто, выступая в одной воинской части нашего округа, Вы в пять минут сочинили буримей на заданную тему, и это произвело на аудиторию, а особенно на полицостав, такое глубокое впечатление, что, одним словом, я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны, супруги нашего командира, ну и, конечно, на некоторых наиболее важных гостей, командиров рот, их жён и так далее. Конечно, вполне добродушные экспромты, если можно, с мягким юмором. Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича, Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист. Но антр ну дит В последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность, и будут считаться как бы моими. Обычно я имею успех, и это очень помогает мне по службе. Молодой человек заолел, как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи. Дело оказалось весьма простым. Молодой интендант территориальных войск делал себе карьеру души общества, выступая с экспромтами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства. Ключик сразу это понял и сурово сказал, «Деньги вперед. О, какие могут быть разговоры! Конечно, конечно! Только вы меня, Бога ради, не подведите!» Жалобно промолвил молодой человек и выложил на кровать ключика целый веер розовых миллионных бумажек, как я уже, кажется, где-то упоминал, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки. Завтра зайду за материалом, ровно в 17.00. Надеюсь, к этому времени вы уложитесь. Можете зайти через 30 минут 00. Мы уложимся. Холодно ответил Ключик, тем более, что нас двое. Ключик нехотя встал с кровати, сел к столу и под диктовку молодого человека составил список именных гостей, а также их краткие характеристики, после чего молодой человек удалился. Можете себе представить, Какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком. Причем ключик время от времени восклицал. Бог нам послал этого румяного дурака. Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы погледчику жирного молока, вернули в свою гостиницу, предварительно расплатившись с удивленным евреем. Взяли у него два десятка папирос и быстро накатали именинные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма. Наши опусы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании, и он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты. Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски сидеть на декохте, говорили, Хоть бы пришел наш дурак, и он, представьте себе, тотчас являлся, как по мановению черной палочки фокусника. Эта забавная история закончилась через много лет, когда Ключик сделался уже знаменитым писателем, имя которого произносилось не только с уважением, но даже с некоторым трепетом. О нем было написано раза в четыре больше, чем он написал сам, своей чудесной нарядной прозы. Мы довольно часто ездили, конечно, всегда в международном вагоне, свой родной город, где мальчики вместо «абрикосы» говорили «аберкосы», и где белый воронцовский маяк отражался в бегущих черноморских волнах, пенящихся у его подножия. Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт, над которым летали чайки, а вдали разовел столь милый нашему сердцу берег Дофиновки. и мы наслаждались богатством и славой, и общим поклонением, чувствуя, что не посрамили честь родного города. И вот однажды утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака. Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах которые можно было назвать девичьими, если бы не усики, и вообще не какая-то общая потертость, след прошедших лет. Здравствуйте, с приездом, я очень рад вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я уже пять лет служу здесь, и вообразите, какое совпадение. Командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катю. Так что вы с вашей техникой вполне успеете, срочно необходимо... большое свадебное стихотворение, так сказать, «Эпиталама», где бы упоминались все гости, в список которых «Пошел вон дурак!» равнодушным голосом сказал ключик, и нашего заказчика вдруг как ветром сдуло. Больше мы уже никогда не видели его. «Ты понимаешь, что в материальном мире ничто не исчезает? Я всегда знал, что наш дурак непременно когда-нибудь возникнет, из непознаваемой субстанции времени», — сказал Ключик, по своему обыкновению вставив свое замечание роскошную концовку — субстанцию времени, причем бросил на меня извиняющийся взгляд, понимая, что субстанция времени не лучшая из его метафор. В конце концов, может быть, это была действительно субстанция времени? Кто его знает? Жизнь загадочна. Хотя... В принципе, я и не признаю существование времени, но как рабочая гипотеза, время может пригодиться. Ибо что же, как не время скосило уничтожило и щелкунчика, и ключика, и птицелова, и мулата, и всех остальных, и превратило меня в старика, путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных респектабельных университетов, где любознательные студенты Уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о ключике.